«Что такое?» – пробормотал Руиз и выпустил еще один буй. Он с удивлением смотрел на то, как на месте небоскребов муравейника вырастает белое облако, похожее на гриб. Многие небоскребы повалились в воду. Еще один, перед тем, как упасть, медленно раскачивался над грибом облаком. Он заметил несколько маленьких воздушных судов, которые летали вокруг грибовидного облака похожие на стайку маленьких злобных насекомых. Шарды. «О, они страшно рассердятся», – прошептал Руис. Он поспешно отрезал сенсорный буек, надеясь, что его пока не заметили. Он повел подлодку вглубь, на более безопасное расстояние от шардов и облака. Через несколько часов он выпал на поверхность, и подлодка стала пропарывать океан на крыльях, высекая целые фонтаны радужных брызг. Через два дня они добрались до устья реки Суам, где нашли безопасную гавань и покупателя на подлодку. Маленький торговый городок Бакадель-Инферно кипел новостями из моровейника и сплетнями о том, что потом случилось в Радирига. «Теперь это просто кипящая дыра в море Радирига», — сказал пухлый трактирщик, в чьем приятном заведении они остановились, пока руис торговался насчет воздушной лодки. Шарды и сурово покарали гетманов. Ей-богу! Поговаривают, что дыра будет год дымиться!» Руис покачал головой с театральным недоверием. «Не может быть!» — сказал он, широко раскрыв глаза. «Ей-богу! Вот не сойти мне с этого места!» — говорил трактирщик с явным удовлетворением. «И давно пора, если хотите знать!» Руис смог заказать им всем отдельные комнаты хотя его комната соседствовала с комнатой Низы. Он поместил Кориану в комнату Фламеля, потому что все-таки не до конца доверял фокуснику. «Она совершенно безвредна теперь», — сказал он Фламель. Тот принял присутствие работорговки без протеста. Он оставил дверь в комнату Низы, не запертой, и ждал в неудобном кресле. Ему совсем не хотелось спать, хотя он очень устал. Его охватили воспоминания. И он стал думать обо всех странных событиях, которые привели дорогу его жизни сюда. Низа вошла в дверь вскоре после полуночи, неся крохотный масляный светильник. Очень похожий на тот, который дал ему Дальмаэра так давно, чтобы осветить пустой дом одиноких. Теплый свет освещал ее лицо и мерцал в гладкой черноте ее волос. Она протянула ему руку. Он с благодарностью взял ее. Наутро после завтрака Руис и Низа вышли на площадь, и нашли Фламеля, который делал всякие фокусы и трюки на потеху изумленной толпе деревенских приезжих. А кориана молча смотрела. Потом вышел Дальмаера, ковыряя в зубах. Старшина гильдии приняла одобрительное выражение лица и внимательно смотрел за выступлением фокусника, оценивая технику Фламеля. Фламель представлял свои трюки с нарочитой пышностью, и в его лице Руис не увидел ничего привычной работы. Когда он закончил выступление, то подошел к ним, вытирая пот со лба новым шелковым платком. «О, они понимают толк в качестве выступления, когда видят настоящий класс, невзирая на то, что они совсем невежественны, Правильно?» «Я в этом уверен», — ответил Руис. Фламель улыбнулся и неуверенно посмотрел на него. Я бы хотел попросить тебя об одной милости, Руис Аф. Что именно? Я, если можно, остался бы здесь. Разумеется, ответил Руис, но я думаю, что мог бы вернуть тебя Идальмаера на фараон, если вы этого захотите. На миг по лицу Фламеля прошла тень ностальгии, но потом он покачал головой. Если ты планируешь так поступить, то только глупый будет сомневаться в том, что ты его выполнишь. Но я решил покончить со своим статусом дурака. Нет, у меня нет никакого желания увидеть фараон еще раз. Мне не нужна такая приключенческая жизнь. Это место кажется мне тихим и непримечательным. Для меня в самый раз. Руис кивнул. «Как тебе угодно». Фламель улыбнулся, и его жесткое узкое лицо засветилось радостью. Руис купил старую, но хорошо и добротно сделанную воздушную лодку, которая без всяких приключений донесла их до казарм «Черной слезы», где Руис присвоил себе прелестную звездную лодку Корианы – Синвер Гуэнцу. Владения работорговки впали в разруху во время ее отсутствия, поэтому Руис разрешил ей принять управление своими делами. К сожалению, остальные члены трупы Дальмаэра исчезли. Они были проданы или просто потерялись. Сперва Руис думал, что они потеряют и Дальмаэра. Настолько безутешен был старшина гильдии. Руис в конце концов, отвлек его рассказами о Лиге Искусств и о том, как она манипулирует обществом фараона. Так что скорбь Дальмаэра скоро превратилась в холодную решительную ярость. Когда Дальмаэра и Низа оказались в безопасности на звездной лодке, Руис посмотрел на своего бывшего врага, которая с мертвым лицом ждала на почерневшем металле стартового кольца. «Теперь тебе нельзя заниматься работорговлей», сказал ей мягко Руис. «Отпусти своих рабов. Будь настолько добра, насколько можешь. А когда у тебя появится возможность кого-нибудь освободить, делай это до тех пор, пока это не грозит гибелью тебе самой. Избегай насилия. Не нападай ни на кого, кто не причинил тебе вреда. Никогда больше не тревожь ни меня, ни моих друзей. Он долго смотрел на нее. Почему-то он не чувствовал к ней никакой ненависти. Это было бы так же нелепо, как ненавидеть мертвеца. А в остальном живи своей жизнью так, как тебе хочется». Она кивнула в знак того, что поняла. Ужас того, что он с ней сделал, стал для него не столь сильным, как поначалу. И теперь он чувствовал только смутное ощущение выполненного правильно дела. Словно он запустил в действие полезную машину. «Тогда прощай», — сказал он ей ненужные слова. Он вошел в звездную лодку и стартовал с ука. Они пролетели мимо орбитальных платформ шардов и проложили курс. Фараону.